Глава 16. С собой забираю всех старичков, мышь, Михалыча, Хрюшу и Малова. Из новых со мной идет только третий. Такой талант не использовать преступно. Перед самым выходом он просит у меня саперного лопатку на время. «Умеешь пользоваться?» «Приходилось», — отвечает уклончиво. Кстати, майор, столкнувшись с третьим, моментально чует неладное. «Служил?» спрашивает он у парня. «Так точно». Кивает третий. «Где?» Вояка сверлит его глазами. «При штабе», усмехается третий. «Писарем». У каждого из нас, четверых пехотинцев, помимо копья и щита, есть оружие ближнего боя. У меня меч с дзянь, у малого его собственный кинжал, Михалыч получает биту Толяна, ну а третий, соответственно, с лопаткой. Копья и щиты у нас тоже новые». Совсем не те плетеные корзинки и рогатины без наконечников, что были в начале. Имя – обитый кожей щит. Уровень – мусорный. Описание – легкие, прочные, держатся на руке, как влитой. С таким и помирать не жалко, ведь так? Характеристики – прочность – 300 из 300, броня – 15, выносливость – минус 5, ловкость – минус 5. Штраф, конечно, великоват, но такова цена за полноценную защиту. Уж такую вещицу хрен пробьешь с одного удара. Имя. Копье простое. Уровень. Мусорный. Описание. Железный наконечник всему голова. Задача его проста – ткнуть и забыть. А противник уж как-нибудь сам кочурится Характеристики. Сила плюс два. Ловкость плюс два. Майора тоже удается усилить. К его системному луку прилагается колчан с бесконечными стрелами, однако не дающими никаких прибавок. В нашей кузне удается оснастить их железными наконечниками, а он сам делает для них оперение из пера диких уток. В результате урон вырастает почти вдвое. Старшим по лагерю остается Тохич. Ему в помощь выделяю ботана. Тот неплохо показал себя в боевой обстановке, и теперь я могу на этих двоих положиться. Ну как положиться? Если вдруг на лагерь навалится краб или охваченный алчностью Мустафа, наплевавший на контракт, то парни вряд ли устоят. Но другого варианта у меня нет. Кстати, о Мустафе. Отправляясь в поход, я мобилизую двух его людей в качестве носильщиков, обещая, что в бой они не пойдут. Мы оба понимаем, что это страховка от приступов жадности, но не говорим этого вслух, изображая вежливость и дружелюбие. Не мешкая, мы выдвигаемся навстречу врагу. Майор и Малой снова уходят на разведку и возвращаются, подтверждая первоначальное наблюдение. Отряд медленно, но верно прет в направлении нашей долины, прямо как по линеечке. «Стайся, сука!» — ругается Малой. «Я идиот, что ее упустил!» Самой неудачливой жрицы в отряде нет, значит, всадникам сообщили примерный ориентир. «Наши горы видны издалека». Захватчики прут нагло, без всякой разведки. В очередной раз убеждаюсь, что это не военный отряд. Это банда, они никого не боятся. Сами готовы кого угодно напугать, нагнуть и поработить, или обложить данью. Осторожничают, опасаясь не засады, а скорее диких животных. Мало ли, какие твари могут здесь обитать. Семь против восьми. Мог бы подумать и незадачливый оптимист. Вроде бы шансы равны». Однако это лишь на первый взгляд. У врага вполне могут быть высокие уровни. Даже выше, чем мой сейчас. Не зря они захватили несколько соседей. Это полноценный отряд. Они тренировались действовать вместе. Не то, что мы, от случая к случаю. К тому же у них есть три кабана. Звери, способные и поодиночке создать нам немало проблем. А уж с наездниками, которые умеют драться верхом, это страшная сила. Правда, я знаю слабое место кабанов. В него и планирую ударить. Адам, а там бабы есть? Смуглые и глаза Адам поморщился. Этот коротышка Пьетра задолбал его своими вопросами. Надо же было брякнуть с дуру, что присутствовал при допросе о шпаренной ведьмы. И ведь и не был он там, просто знакомый в карауле стоял и кое-что рассказывал. Всегда есть бабы. Выдохнул он, срубая низкорастущий сучок с дерева. Пускай ездовые хоги были лесными тварями, но всадников через чащу несли плохо. Норовили лезть напролом через кусты, что хреново отражалось на седаке. Потому благородные хокрайдеры отправляли впереди себя серую пехотную скотину, чтобы зачищать дорогу. Сейчас впереди шли Адам и Пьетро. Метрах в пяти за ними ехали двое всадников с копьями перевес. Затем двигался старшей группы, и в хвосте плелось еще трое кнехтов. «Хорошо бы, чтобы бабы были!» — причмокнул Петра. «Они поначалу бойкие такие, визгливые!» «Не затасканы еще!» «Опять благородные всадники всех себе заберут!» — вздохнул Адам. «Может, не всех!» — заволновался Пьетра. «Может, нам тоже достанется!» «А что еще ошпаренная ведьма говорила?» «Говорила, что крепость у них. Небось, сидят там и трясутся!» Хихикнул пехотинец. Бах! Адама на мгновение ослепила вспышка, он открыл глаза, но в поле зрения пульсировали белые круги. Он слышал виз кабанов, вопли всадников, треск. Адам зажмурился, и это помогло. Он, наконец, прозрел. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как огромная туша обезумевшего Хога врезается в Пьетра и как трещит, лопаясь его голова. Огненные шары вылетают в заметные даже издали туши кабанов. Те, обезумев от страха, с визгом кидаются в стороны. Наездники пытаются их удержать, натянув поводья, но все тщетно. «Мать твою!» — кричит один из них. «Стой, скотина!» Тут же он слетает со спины зверя и катится тому под ноги. Масса животных многократно превосходит всадников, и тех не спасают даже повышенные характеристики. Секунда, и в голову пехотинца, что шел во главе колонны, прилетает тяжелый камень, отчего он падает на землю, как подкошенный. «Быстро! В оборону!» Смекнув, что дело принимает херовый оборот, кричит командир. Единственный, кому еще удается держать своего кабана под контролем. Судя по всему, лидер этой группы. Замечаю, как всадник хватается за рог, пристегнутый у него на поясе, и уже подносит его к арту, готовый подать сигнал тревоги. «Еще одна группа в базовом лагере, помню я. Нельзя дать им возможность предупредить своих. Мы это обговаривали, и майор не дремлет». Вылетев из чаще, стрела вонзается точно в ладонь мужчины, выбивая из нее рог. Предмет падает на землю и теряется среди ветвей кустарника. В этот миг вдоль тропинки вспыхивает разлитый заранее кабаний жир. Как спереди, так и по бокам от захватчиков поднимается сплошная стена огня. Огненный мешок захлопнулся. Есть только узкое горлышко, обратный путь. И там встаем мы. Используя момент, мы выстраиваемся, перегораживая дорогу. Я, Малой, Михалыч и Третий. Наши щиты подняты, копья щетинины. Мышь, майор и хрюша действуют из зарослей, выцеливая удобные для себя мишени. На тропе беснуются кабаны, давя пехоту. Словно загнанные крысы, пехотинцы знают, что у них остается только один выход – прорваться через наш строй». Они останавливаются напротив нас, выставив щиты, и с трудом подавляя шок, бросаются в атаку. Неудивительно. За их спинами два могучих кабана, по сторонам стена огня, а впереди всего лишь отряд из четырех человек, выбор очевиден. В последний момент замечаю, как третий фаербол из-за стены пламени настигает последнего незатронутого кабана. Его наездник, однако, успевает выставить кромку щита, защитив животное. Шустрый гад. Он даже умудряется удержать кабана под контролем, тогда как его собратья уже готовы затоптать своих же, лишь бы скрыться из этого ада. Кабаньи и визги сливаются с треском ветвей и ревом пламени в одну невыразимую какофонию битвы. Тут мое внимание снова сосредотачивается на напавших на нас пехотинцах. Враги кричат, переполненные адреналином. «Щиты!» Словно со стороны слышу собственный приказ. Парни послушные моментально его исполняют добросовестно срабатывает бонус от стены щитов. И вот их копья встречают нашу защиту, руки дрожат от напряжения. Сталь глухо грохочет о натянутую кожу наших щитов. Да, я был прав. Удар, что обрушился на меня, ощущается, как от двухметрового детины, а не от мужчины среднего возраста и телосложения, что стоит напротив. «Пробейте их строй! Любой ценой!» громогласно ревет командир пехотинцев, стоящий у них за спиной. И тут раздается оглушительный хруст костей, на секунду перебивая рев огня. Еще один наездник, который пытался удержать своего зверя за поводья, падает под копыта. Мужчина умирает моментально, даже не успев скрикнуть. «Пехотинцы с еще большей мотивацией обрушиваются на нас, подобно приливной волне. Их столько же, сколько и нас, но я чувствую, что если покажем хоть намек на слабость, этот поток сметет нашу фалангу к чертовой матери». За первой атакой щитами следует вторая. Малой отступает на полшага назад, ему не хватает выносливости. Третий же всем телом дрожит. Для него каждый выпад — это чудовищная нагрузка. «Держаться!» «Я сказал, держаться!» Кричу я, приободряя их, и сам выдвигаюсь чуть вперед. Наша линия, ранее сплошная и ровная, меняется наподобие коры, где я стою во главе. Иначе рискуем полным развалом, что равно поражению. Сейчас это тот бой, к которому мы готовились. Щит к щиту. Кто кого продавит, кто устоит, кому хватит мощи и упорства. Хотите соревнования в силе? Получите. Жду момент для контратаки, и он наступает. Третий удар пехотинцев с несравненно большей мощью обрушивается на наши щиты. Копье мужчины напротив меня вонзается в мой щит так глубоко, что чуть ли не пробивает его насквозь. Какая сила, чтобы его черти драли! Тут раздается удар молнии, а за ним белоснежная вспышка проносится над нами. Она ударяет точно в спину второго наездника, который только что усмирил своего кабана. Ему, видимо, не суждено вернуться в седло. Пехотинец передо мной инстинктивно поворачивает голову на звук этого удара. «Бей!» — кричу я и первым делаю выпад. Словно в замедленной съемке вижу, как он оборачивается на мой крик, но мой стальной наконечник уже нацелен на его грудь. «Еще чуть-чуть, и...» Ублюдок успевает повернуться в последний момент, и металлострия лишь вспарывает его бригантину. По сути, никакого урона. Он с гневом смотрит мне в глаза, я отвечаю хищным оскалом. «Это тебе только сейчас повезло, засранец. Второго раза не будет». Справа раздается крик боли. Малой, воспользовавшись преимуществом в ловкости, задевает бок противника тот то ступается и в ужасе отходит на несколько шагов назад. И тут я осознаю, они не армия, далеко не армия. Игроки передо мной привыкли действовать с позиции силы. Они практически не встречали действительно жесткого сопротивления и поэтому не могут действовать столь же слаженно, как мы. Потому мы держимся в с их пехотой, хотя в теории это было бы невозможно. Их уровни выше, у них лучше обмундирование, у них есть кавалерия. Но все происходит совсем иначе. Противник хоть и не сразу, но впадает в панику. Пехотинцы сильны, но не умеют действовать вместе. Вот оно что. Они не тренировали действия в строю. Им никогда не приходилось сталкиваться с достойным противником. Все, что им было нужно, это выслать наездников вперед, и те с легкостью сметут любого врага. Особенно если это будут игроки из только-только открывшегося кластера. «Они не воины, они падальщики, и сегодня я это докажу». «Щиты!» командую я, и наш строй снова становится единым». «Убейте уже этих сук!» орет их лидер. И тут же закрывается щитом от мелькнувшей стрелы. Майор не дремлет и старается выцелить их командира. Раздается боевой клич их пехоты, и новый натиск почти ломает щиты, как наши, так и их. От них летят щепки в сторону, дрожат древки наших копий». «Но мы держимся, мы не отступаем. Мы не сдаемся!» «Шаг!» — приказываю я. «Мы делаем шаг вперед, единым движением отталкивая их от себя. Их ряды рвутся. Один из оппонентов падает на задницу. Бей!» Следует единый выпад стены копий, и сразу же первая жертва. Игрок, что упал, уже никогда не поднимется. Разорванное горло ему в этом помешает. «Адам!» Мой противник вновь отвлекается, и на этот раз в последний. А я говорил, что второго раза не будет. Ухмыляюсь я, толкая труп ногой и вырывая из него свое оружие. «В сторону!» — кричит последний наездник, хватая за кавалерийское копье и шарахая своего кабана по бокам. Животное, находясь в панике, все же подчиняется и несется в сторону нашего строя. «Оставшиеся пехотинцы моментально бросаются прочь с его пути, оставляя нас один на один с наездником». «Что делать?» «Адреналин в моей крови закипает. Если пропустить этого мерзавца, он прорвется и сбежит к своим, донеся весть о разгроме, и тогда все напрасно». «Дни напролет мы тренировались именно для таких моментов. Я избрал фалангу с самого начала, чтобы выдержать такой мощный удар. Я подготовил ребят». В тренировках с черти что они пускали семь потов. «Шаг! На колено! Товьсь!» — командую я. Прущая на всей возможной для нее скорости туша кабана — это страшно. До одури, до дрожи в коленях. Она нацеленное на тебя кавалерийское копье лишь усиливает эффект. Но в сравнении с черти что, это лишь смешная пародия. Малой Михайлович и Третий безропотно повинуются, отступая и приседая на одно колено. Кромка щита упирается в землю, как и копье. Наконечником оно смотрит под 45 градусов на несущегося зверя. Все или ничего. «Давай!» — рычим мы, когда туша налетает точно на четыре выставленных острия. «Треск!» Первое копье пронзает тушу и тут же ломается с хрустом. Второе скользит по бивню и тоже ломается ближе к середине. «Треск!» Третье вонзается в пасть, застревая где-то в челюсти. Кабан машет башкой, ломая древко. Остается последнее копье. Мое. Победа или смерть. Величие и слава, или пустота и неведенье. Погибель миров ощущает вашу решимость. Погибель миров дарует вам крупицу своей силы. Отчаянный. Мне нравится. Но я не прислушиваюсь к шепоту в своей голове. Перед глазами кровавая пелена. Все, что я вижу... Это обезумевшие глаза животного, что безотрывно смотрят на меня. В последний момент наконечник копья смещается и пронзает глазницу, проникая в мозг. Треск. Мое копье ломается, но кабан падает рылом в землю, взрывая глубокую борозду. Наездник, не ожидая такого исхода, вылетает из седла и перекатывается по земле. «Займитесь оставшимися», — Командую уставшим Михалычу, Малому и Третьему. Они вынимают запасное оружие. Лопатку, кинжал и биту. Два ошарашенных пехотинца уже не представляют для них особой угрозы. Я же отбрасываю разваливающийся в руке щит в сторону и обнажаю свой клинок. Наездник тяжело поднимается на ноги. На поясе у него все еще висит тесак, который он и берет в руки. Он прихрамывает, видно, приземление прошло не так гладко. Но я понимаю, что раз уж у них пехотинцы выше нас по уровню, то как дела обстоят с более высокими должностными лицами? Сомневаюсь, что они хотя бы на равной ступени. «Я убью тебя, а следом возьмусь из-за твоих сосунков!» Огрызается хромающий противник, готовый броситься на меня в любую секунду. Я глубоко вздыхаю. Сомневаюсь, что у тебя это выйдет. Отвечаю, озаряя его нахальной ухмылкой. «Что думаешь, лучше меня, сука?» Вопит он от ярости. «Нет», — качаю головой. «Просто не я, твой противник». «Что ты пиз...» «Бах!» «Молния в спину — это мощно. В упор вдвойне мощней». «Отличный выстрел!» Комментирую я появление мыши, которая картинно сдувает дым со своих пальчиков, сложенных в виде пистолета. «Всегда бы так!» Высокомерно поправляет она волосы. «Смотри, не лопни от гордости!» Огонь по краям тропы слегка редеет. Перепуганные кабаны уже свалили в лес, стоило только первому из них создать брешь. Эту битву мы определенно выиграли, одержав верх с оглушительным счетом. Да, мы победили в сражении, но не в войне. И потому все только начинается. «Эй, парни!» — кричу я, опомнившись. «Всех не добивайте! Оставьте языка! Я хочу с ним вдумчиво пообщаться!»